В назначенный час Райлих Дарк появился на пороге дома Чандлеров в компании адвоката. За приездом гостей, если так можно было назвать двух мужчин, Агата наблюдала из своей комнаты. Райлих вышел из кареты, обвёл взглядом дом и безошибочно остановился на её окне. Вздрогнув, девушка сделала шаг назад. Кружевные занавески предательски калыхнулись. Ну вот и всё, с горечью подумала она. За ночь леди Нине стала немного лучше, но Агата всё равно хотела попросить Райлиха дать им небольшую отсрочку. Она вышла в коридор и взглянула на дверь брата. С момента их разговора он не выходил из своей комнаты. Скорее всего, отсыпался после бурной ночи. Агата спускалась по лестнице со второго этажа, когда раздался звонок. испугавшись, она прижалась к стене, чтобы её нельзя было увидеть из холла. Добрый день, мистер Дарк, поприветствовала его служанка. Прошу, следуйте за мной. Ханна проводила посетителей в кабинет, а Агата появилась в возможность собраться с духом перед очередной порцией унижений, ведь просить Райлиха ей придётся в присутствии незнакомого человека. Дав себе несколько минут, Агата сделала глубокий вдох. И направилась в кабинет. Около двери она подала знак Ханне, и они вместе вошли внутрь. Добрый день, мистер Дарк. Поприветствовала Агата. Райлих как раз осматривала книжные полки, когда как его адвокат уже устроился за письменным столом и раскладывал бумаги с печатями. Добрый день, леди Чандлер. Позвольте представиться. Я Альфред Тронов, адвокат мистера. Где Кристофер и леди Нина? перебил Райлих, обращаясь к Агате. Он даже не пытался казаться вежливым. «Маме не здоровится, она не сможет вас поприветствовать, а Кристофер...» Дверь распахнулась, и на пороге появился её брат. Агата с облегчением выдохнула. На секунду ей даже захотелось с благодарностью его обнять. Кристофер выглядел бледным, на одной из скул расцветал синяк. В остальном же он явно потрудился привести себя в порядок. Сменил костюм и даже побрился. «Можешь и тихо, Анна?» Агата отпустила камеристку. В присутствии брата услуги компаньонки больше не требовались, и девушка ушла, тихо прикрыв дверь. «Предлагаю не затягивать этот фарс. Где документы?» Грубо спросил Кристофер, пропустив приветствие. Мистер Ронован, не говоря ни слова, протянул бумаги. Поморщившись, Кристофер передал брачный договор сестре. Её интересовал только отказ от титула, а что там будет подписывать Агата, ему было глубоко безразлично. Внимательно всё изучив, она отметила щедрость Трайлиха касательно её месячного содержания и размера личного капитала. Также, согласно договору, во распоряжение Агаты поступало поместье Чандлеров. Всё выглядело одновременно просто и сложно. брак с человеком, который её презирает, взаимно финансовое благополучие. Не такой уж и редкий расклад в Товероне, подумала она. Агата давно похоронила мечты о эти замуж по любви, но надеялась хотя бы на брак, построенный на равенстве. Теперь этим надеждам не суждено было сбыться. Она вернула документы юристу без каких-либо замечаний. «Я хочу за титул «Миллион золотых»,» — заявил её брат. «Кристофер!» — воскликнула Агата и в ужасе уставилась на него. «У меня нет желания подписывать эти бумажки. Я не вижу для себя никакой выгоды». «Моего и маминого обеспеченного будущего тебе недостаточно?» Голос Агаты звенел от гнева и унижения. «Триста тысяч. Бери и проваливай». Рейлих смирил Кристофера равнодушным взглядом. У Агаты создалось впечатление, что ее потенциальный муж предполагал такой поворот событий, и требования брата его ни капельки не удивило. Кристофер побагровил от злости. Агата вцепилась в складки юбок, лишь бы занять руки. На лице брата отчетливо виделась борьба между высокомерием и алчностью. «Шестьсот тысяч!» Процедил он сквозь зубы. «Триста тысяч и немедиком больше», — настоял Райлих. Они сцепились взглядами, но исход их молчаливого сражения был очевиден. Когда Кристофер презрительно фыркнул и размашистым почерком поставил свою подпись, адвокат поспешил закрепить ее магией. «Деньги!» — потребовал он таким тоном, словно Райлих ему задолжал. В это время Агате хотелось сгореть от стыда. Даже ей было понятно, что все соглашения вступят в силу, когда они с Райлихом заключат брак, но у Кристофера имелось своё видение ситуации. По форме те распоряжение, сказал Райлих мистеру Роновану. Мистер Дарк, я настоятельно рекомендую дождаться хотя бы объявления о помолвке. Этот разговор меня порядком утомил. Выписывайте. Очень быстро Кристофер получил желаемое и даже не попрощавшись, ушёл, оставив сестру наедине с двумя мужчинами. Агата почувствовала, как кровь приливает к лицу. "Леди Чендлер, может быть, у вас есть вопросы касательно договора?" мягко спросил адвокат, явно испытывая к ней жалость. "Спасибо, нет", тихо ответила она и подошла к столу. Агата поставила аккуратную подпись, затем Райлих взял из её рук перо и сделал то же самое. На секунду их пальцы соприкоснулись, и она смущённо отвернулась. Мистер Ронован заверил их подписи и оставил один экземпляр договора для Агаты на столе, а второй сложил в кожаную папку. Можете подождать меня в карете, распорядился Райлих, и адвокат отклонился, затем повернулся к Агате. «Твоя родственница, графиня Хофенбаур, устраивает на выходных бал. Думаю, это отличная возможность подготовить Высший Свет к новости о нашей помолвке». «Хорошо, я достану приглашение», — быстро согласилась она, не отрывая взгляда от своих сцепленных рук. Слезы застилали глаза. Только чудом Агате удавалось не расплакаться прямо при Кристофере и адвокате. Райлих, стоявший рядом, коснулся её подбородка и заставил посмотреть на себя. Он слегка нахмурился, отчего ей захотелось отвернуться, по-детски спрятать лицо в ладонях, но и этого Агате не позволили. Райлих осторожно провёл подушечкой большого пальца по её щеке, вынуждая растерянно замереть и даже задержать дыхание. Она не понимала, что именно он хотел показать этим жестом, чего добивался. Чувствовала лишь то, ноги стали слабее, и все навязчивые мысли куда-то испарились. Через несколько дней после бала мы сделаем официальное заявление и обсудим дату свадьбы, с хрипотцой сказал Райлих. Да, только и смогла произнести Агата. А его взгляд тем временем остановился на её губах. Неужели он хочет меня поцеловать? подумала она, удивлённо распахивая глаза. Тогда я жду приглашения. Он отстранился и направился к двери. Спасибо, поспешила сказать Агата. Спасибо, что решил проблему с Кристофером. Сказать заплатила, не её, не повернулся язык. Я сделал это не для тебя. — усмехнулся Райлих. — Мне самому не терпелось поскорее отделаться от его его братца. На этом он вышел и оставил Агату одну. Она еще несколько минут стояла, словно прикованная к одному месту, и смотрела на свой брачный договор. В дверь постучали. — Леди Агата, Леди Нина зовет вас. Кажется, она видела из окна карету мистера Дарка, — сказала Ханна, когда получила разрешение войти в кабинет. «Раз мама зовёт, значит, надо идти», — вздохнула Агата. Договор был заключён, дела семьи улажены, и теперь она могла всё рассказать матери, не беспокоясь об очередном срыве.